Снова выплыли годы из мрака И шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилось нынче собака, Что была моей юности друг. Нынче юность моя шумела, Как подгнивший под окнами клен. Но припомнил я девушку в белом, Для которой был пёс почтыльён.